Корабль. Глава 85 Его разбудила боль. Нож в голове, острый клинок, проткнувший мозг. «Я почти готов, Адам, подожди минуту». Он услышал голос и слова, но нож в голове разрезал их раньше, чем Адам смог понять смысл. Появился свет, который он видел не глазами, а визуальными датчиками. Адам двигал руками и ногами, прислушиваясь к углу сервомоторов. «Я подсоединяю стимуляторы, надеюсь, они будут работать нормально». Цилиндр коннектора открылся. Адам видел его во всех подробностях, он мог увеличивать и уменьшать изображение. Рядом с ним горело поле статуса с десятками значков и цепочек данных. Кто-то в таком же фактотуме, как и он, возился рядом, помогая двум маленьким сервомеханизмам. Нож в голове Адама стал тупым. Теперь больше ничего не резал, только лишь скрёб, а потом и вовсе исчез. «Тебе лучше?» — спросила Эвелин. Адам оглядел станцию коннектора, все выходы были закрыты. Посмотреть на улицу он не мог, не хватало обзора. «Где мы?» «На станции Адрар», — ответила Эвелин. Сахар парк в Алжерии. Я была в комнате управления и разговаривала с конденсатом разума станции. С кластером нет никакой связи, а вот и третий стимулятор. Больше здесь нет». «Как ты себя сейчас чувствуешь?» «Лучше». Адаму стало лучше. Слабость все еще оставалась. Она служила напоминанием о бренном теле, оставшемся у супервайзера на Марсе, но его мысли словно освободились от чего-то липкого, пытавшегося заслонить каждую деталь. Они больше не прыгали, чтобы танцевать. Им не хватало скорости, но они казались достаточно быстрыми, и можно было на чем-то сосредоточиться. «Сколько прошло времени?» Адам встал и подошел к двери. «Шесть минут, 130 тридцатая секунды», – тотчас же ответила Эвелин. «Когда ты была в комнате управления, удалось связаться с супервайзером. Все системы связи вышли из строя». «Станция?» – спросил Адам, пытаясь связаться с местным конденсатом разума. Ответа не последовало. «Внутренние коммуникации не работают», – сказала Эвелин. «Если ты хочешь поговорить с конденсатом разума, нужно идти в комнату управления». Адам дотронулся до ручного управления. Дверь открылась, и он вышел наружу, на теплый воздух тропической ночи. Станцию коннектора Адрар окружала широкая терраса, переходившая в чистое поле. Адам подошел к краю террасы и посмотрел на Сахар-парк. Не было видно ни единого огня. Над темным ландшафтом висела странная тишина. В саванне и лесах молчали ночные звери. На небе светились звезды, тысячи звезд, и между ними полумесяц, достаточно яркий, чтобы фактотом Адама отбрасывал тень. Когда он еще раз посмотрел на небо, на западе, на горизонте пронеслась тень. Две или три секунды Адам считал, что это облако, но никакого ветра не было, а облако двигалось слишком быстро. Оно закрыло звезды и, казалось, пожирало их. Что-то подобное Адам уже наблюдал, но это было в далеком мире, за множество световых лет от Земли. «Вон там», — сказал он, — «корабль». Адам наблюдал, как он летит, проглатывая звезды, и ему почудилось, что вдали слышится голос. Когда Эвелин подошла поближе и направила свои визуальные датчики на ту же точку, что и Адам, он добавил, «Ты помогла мне, и можешь теперь возвращаться обратно к супервайзеру». «Почему, Адам?» неужели ты считаешь, что там я буду в большей безопасности, чем здесь? Враг доберется до Марсианской долины лет и через несколько минут и захватит супервайзера, если только ты его не остановишь». «Как?» — спросил Адам. «Что мне нужно предпринять? Где хранится спрятанное во мне оружие?» «Будь спокоен, неужели ты этого не знаешь? Оно — часть тебя». «Изменять, обновлять, улучшать». В ясных воспоминаниях Адама прозвучали слова супервайзера, но другие слова звучали еще громче. «Ты моя последняя надежда». Адам вспомнил, что в тот раз Бартоломеус дважды отправлял его в миссию, первый раз в присутствии урании. Когда же она ушла, он вернул его, заменил старую программу на новую, улучшенную версию, а затем отправил его на три транспортера, куда были перенесены корабль «Мури» и «Последний страж». «Причина ясна. У него есть еще одна возможность». Адам развернулся. Быстрыми шагами он зашел обратно на станцию коннектора «Адрар» через центральный вход, а затем вошел в комнату управления. Рядом с основными контролерами находилось поле статуса. Большинство систем спали. На стене располагалось поле зрения, в котором был вид, как из окна на ночной сахар-парк. «Что ты задумал?» – спросила Эверин. «Вызываю корабль», – ответил Адам. «Вызываю его сюда. Станция. Нахожусь в состоянии готовности», — ответил конденсат разума станции коннектора. «Активируй свою систему связи. Выйди в эфир на полной мощности. Связь с ближайшей кратковолновой распределительной станцией нарушена. У меня есть энергия только из термоядерной ячейки. Этого должно хватить». «Что я должна отправить?» — спросила станция. «Общий сигнал вызова. Предоставь мне волну передачи, чтобы я мог добавить к нему свои сигналы». «Вы хотите авторизоваться?» «Я», — говорящий с разумом по имени Адам, — сказал он, отправив свои идентификационные сигналы. «Авторизация пройдена», — ответила станция. «Чтобы отправить общий сигнал вызова, мне нужно воспользоваться энергией термоядерной ячейки. Волна передачи обеспечена». Адам активировал свой коммуникатор, включил передачу частот на полную мощность и проговорил. «Я здесь!» В поле зрения было видно, что корабль врага продолжает путь по ночному небу. Прошло полминуты, но ничего не произошло. «Вероятно, корабль тебя не услышал», — сказала Эвелин. «Или же он так сильно занят кластером, что не обращает никакого внимания на сигналы?» Голос вдали, он все еще продолжал шептать. И, возможно, именно он прошептал слово «контакт». Когда-то Адам его уже слышал. «Что это?» — Эвелин показала на поле зрения. Что-то начало падать с неба. Это были темные капли, темнее, чем ночь, освещенная лунным светом. Черный дождь. Адам поспешил на улицу. Корабль врага находился прямо над станцией коннектора «Адрар». Он был похож на темное облако, занимавшее большую часть неба. Но оно не останавливалось, а продолжало свой путь вперед, разбрасывая черные капли. Большинство из них упали в леса и саванны сахар парка, Лишь несколько достигли станции и ее террасы. Всего в двух метрах от Адама на землю упал черный шар. Он не разбился, а расплавился. Из шара вылезли темные ростки и, не останавливаясь, направились в сторону Адама. Он не отступал. «Что это?» – спросила Эвелин. «Вероятно, это единственная возможность встретиться с врагом. Я все равно умру, Эверин. Для меня это уже не имеет никакого значения. Но ты возвращайся на Марс. Может быть, тебе еще удастся». Первый росток из черной капли достиг фактотума, и Адам понял, что он имеет дело с ассимилиантом. Он наблюдал за происходящим. Нога фактотума, состоявшая из металла и композитных соединений, изменила свой цвет». По ней пробегали темные линии, образовывая плотную сетку, постепенно становившуюся все более твердой, пока вся нога не стала такой же черной, как падавшие с неба капля семилянта. Адам на мгновение повернул голову и посмотрел на станцию, которая снова освещалась светом Луны. Изменения начались и там. На открытую площадку рядом с террасой, служившую местом приземления шаттлов и транспортных средств, упали несколько капель. Она тоже стала темнеть. «Уходи», — сказал Адам, — «возвращайся обратно на Марс». Черное нечто быстро поползло вверх по правой ноге. Одновременно другой росток достиг и левой. В ушах Адама зазвенел сигнал. Фактотум сообщал о проблеме с целостностью. «Если ты воспользуешься оружием, которое вживил в твою голову Бартоломеус...» Эвелин отступила на два шага назад, потому что рядом с ней поползли ростки. «Используй его не только против врага, но и против кластера». «Освободи людей от машин! Ты слышишь?» Да, он ее услышал и понял. В голове пронеслась мысль, «Неужели и ты хочешь использовать меня для своей цели? Ты тоже хочешь сделать из меня инструмент?» Ассимилиант, разъедавший структуру фактотума Адама, его тело постепенно забирался все выше. Чернота по-прежнему оставалась голодной, несмотря на то, что уже полакомилась обеими ногами и торсом. Адам отключил сигнал нарушения целостности фактотума и наблюдал за тем, как Эвелин, бросив на него последний взгляд, скрылась внутри станции. Ассимиляция здания шла быстрее, чем ассимиляция фактотума, и Адам подумал, что причина в том, что на станцию попало больше черных капель. Конденсат разума все еще отправлял передачу. На приемной волне Адам слышал добавленные сигналы связи. Он посмотрел высоко в небо, на темный корабль, и закричал в эфир. «Я здесь! Давай! Поймай меня!» Черное нечто съело его грудь и добралось до головы. Адам почувствовал тревогу. Нечто чужое, холодное, как лед, заставило его остолбенеть, замерзнуть изнутри.